Я работаю на пуговичной фабрике приемщиком раковин. Там я и познакомился с Гутейрой. Она приносила раковины, отец посылал ее, когда сам был занят. Познакомились, подружились. Иногда встречались в порту, гуляли на берегу моря. Она рассказывала мне о своем горе, за нее сватался богатый испанец. Этот самый Зурита? Да, Зурита. Отец Гутейра, индеец Бальтазар, очень хотел этого брака и всячески уговаривал дочь не отказывать такому завидному жениху. Чем же завидный, старый, отвратительный, дурно пахнущий не мог удержаться их Ихтиандр? Для Бальтазара Зурита — прекрасный зять. Тем более, что Бальтазар был должен и крупную сумму денег. Зурита мог разорить Бальтазара, если Гутейра отказалась бы выйти за него замуж. Представьте себе, как жилось девушке. С одной стороны, назойливое ухаживание жениха, а с другой — вечные упреки, выговоры, угрозы отца. Почему же Гутейра не выгнала Зуриту? «Почему вы, такой большой и сильный, не побили этого Зуриту?» Ольсен улыбнулся и удивился. Ихтиандр не глуп, а задает такие вопросы. «Где он рос и воспитывался?» «Это сделать не так просто, как вам кажется», — ответил Ольсен. «На защиту Зуриты и Бальтазара стали бы закон, полиция, суд». Ихтиандр все-таки не понимал. «Одним словом, этого нельзя было сделать». «Ну тогда почему она не убежала?» Убежать было легче, она решилась убежать от отца, а я обещал помочь ей. Я сам давно собирался уехать из Буэнос-Айреса в Северную Америку, и я предложил Гутере ехать со мной. — Вы хотели жениться на ней? — спросил их Тяндер. — Однако какой вы, снова улыбнувшись, — сказал Ольсон. Я же сказал вам, что мы были с ней друзьями. Что могло быть дальше, не знаю. — Почему же вы не уехали? — Потому что у нас не было денег на переезд. Неужели переезд на Гуроксе стоит так дорого? На Гуроксе? На Гуроксе впору ездить миллионером. Да что вы, Ихтиандр, с луны свалились. Ихтиандр смутился, покраснел и решил больше не задавать вопросов, которые покажут Ольсону, что он не знает самых простых вещей. У нас не хватило денег на переезд даже в товаро-пассажирском пароходе. А ведь по приезде тоже предстояли расходы. Работа на улице не валяется. Ихтиандр снова хотел спросить Ольсона, но удержался. И тогда Гутера решила продать свое жемчужное ожерелье. «Если б я знал», — воскликнул Ихтиандр, вспомнив о своих подводных сокровищах. «О чем?» «Нет, так, продолжайте, Ольсин. Все уже было подготовлено к побегу». «А я? Как же так? Простите, значит, она намеревалась оставить и меня?» «Все это началось, когда вы еще не были знакомы. А потом, насколько мне известно, она хотела предупредить вас». Быть может, и предложить вам ехать вместе с ней. Наконец, она могла написать вам с пути, если бы ей не удалось поговорить с вами о бегстве. Но почему с вами, а не со мной? С вами советовалась, с вами собиралась уехать. Я с ней знаком более года, а вас... Говорите, говорите, не обращайте внимания на мои слова. Ну так вот, все было готово, — продолжал Ольсон. Но тут вы бросились в воду на глазах Гутейры а Зурита случайно встретил Гутьера вместе с вами. Рано утром, перед тем, как идти на завод, я зашел к Гутиеры. Я нередко делал это и раньше. Бальтазар как будто относился ко мне благосклонно. Быть может, он побаивался моих кулаков, а может быть, смотрел на меня как на второго жениха, если бы Зурите надоело упрямство Гутиеры. По крайней мере, Бальтазар не мешал нам и только просил не попадаться вместе на глаза Зурите. Конечно, старый индеец не подозревал о наших планах, «В это утро я хотел сообщить Гутьере, что купил билеты на пароход и что она должна быть готова к 10 часам вечера». «Меня встретил Бальтазар, он был взволнован. Гутьера нет дома. Ее вообще нет дома!» — сказал мне Бальтазар. Полчаса тому назад к дому подъехал Зурита в новеньком блестящем автомобиле. «Какого?» — воскликнул Бальтазар. «Автомобиль — редкость на нашей улице, особенно если автомобиль подкатывает прямо к твоему дому. Я и Гутиэре выбежали на улицу». Зурита уже стоял на земле возле открытой дверцы автомобиля и предложил Гуттиэре довести ее до рынка и обратно. Он знал, что Гутьера в это время ходит на рынок. Гутьера посмотрела на блестящую машину. Сами понимаете, какой это соблазн для молодой девушки. Но Гутьера хитра и недоверчива. Она вежливо отказалась. «Видели вы таких упрямых девушек!» — с гневом воскликнул Бальтазар, но тут же расхохотался. Но Зурита не растерялся. «Я вижу, вы стесняетесь», — сказал он. «Так позвольте, я помогу вам». Схватил ее, усадил в автомобиль. Гутера успела только крикнуть «Отец!» Их и след простыл. «Я думаю, они больше не вернутся». Увез ее к себе Зурита. Закончил свой рассказ Бальтазар, и было видно, что он очень доволен происшедшим. «У вас на глазах похитили дочь, и вы так спокойно, даже радостно рассказываете об этом», — возмущенно сказал я Бальтазару. «О чем мне беспокоиться?» — удивился Бальтазар. — Будь это другой человек, тогда другое дело. А Зуриту я давно знаю. Уж если он скряга на автомобиль денег не пожалел, то, значит, Гутьера ему сильно нравится. Увез, так женится, а ей урок. Не будь упряма. Богатые люди на дороге не валяются. Плакать ей не о чем. У Зуриты есть Гассиэнда Долорес, недалеко от города Параны. Там живет его мать. Туда, наверное, и повез он мою Гуттиэры. — И вы не побили Бальтазара? — спросил их Тиандр. «Вас послушать, так я только и должен делать, что драться», — ответил Ольсон. «Признаться, сразу я хотел поколотить Бальтазара. Но потом решил, что только испорчу дело. Я полагал, что не все еще потеряно. Не буду передавать вам подробностей. Как я уже сказал, мне удалось повидаться с В Гасиенде Долорес?» «Да». «И вы не убили этого негодяя Зуриту? И не освободили Гутеерой?» «Опять бить, да еще убивать». Кто бы мог подумать, что вы такой кровожадный? Я не кровожадный! Со слезами на глазах воскликнул их теандр. Но ведь это же возмутительно! Ольсону стало жалко их теандра. Вы правы, ихтеандер, сказал Ольсон. Зурита и Бальтазар недостойные люди. Они заслуживают гнева и презрения. Их стоило бы побить. Но жизнь сложнее, чем вы, по-видимому, представляете. Гутьера сама отказалась бежать от Зуриты. Сама? Не поверил их Тиандр. «Да, сама». «Почему?» «Во-первых, она убеждена, что вы покончили с собой, утопились из-за нее. Ваша смерть угнетает ее. Она, бедняжка, видимо, очень любила вас. Теперь моя жизнь кончена, Ольсом, сказала она мне. «Теперь мне ничего не нужно. Я ко всему безразличен. Я ничего не понимала, когда приглашенный изуритый священник обвенчал нас». «Ничто не делается без воли Божьей», — так сказал священник, надевая мне на палец обручальное кольцо — А то, что соединил Бог, человек не должен разлучать. Я буду несчастна с Зуритой, но я боюсь навлечь на себя гнев Божий и потому не покину его. Но ведь это же все глупости. Какой Бог? Отец говорит, что Бог — сказка для маленьких детей, горячо воскликнул Тиандр. Неужели вы не могли убедить ее? К сожалению, Гутерре верит этой сказке. Миссионеры успели сделать из нее яростную католичку. Я давно пытался, но не мог разуверить ее. Она даже грозила порвать нашу дружбу, если я буду говорить с нею о церкви и Боге. Приходилось ждать. А в Гасиенде у меня не было и времени долго убеждать ее. Мне удалось перемолвиться с ней лишь несколькими словами: да, вот что она еще сказала. Обвенчавшись в Зурита со смехом воскликнул: Но ну, одно дело сделано. Птичку поймали и посадили в клетку. Теперь остается рыбку поймать. Он объяснил Гутьере, а она мне, о какой рыбке идет речь. Зурита едет в Буэнос-Айрес, чтобы поймать морского дьявола. И тогда Гутьера будет миллионершей. Не вы ли это? Вы можете находиться под водой без всякого вреда для себя. Пугаете ловцов жемчуга. Осторожность удерживала их ихтиандра открыть Ольсену свою тайну. Объяснить ее он все равно не смог бы. И не отвечая на вопрос, он сам спросил, а зачем Зурите, морского дьявол? «Педро хочет заставить дьявола ловить жемчужины. И если вы морской дьявол, берегитесь!» «Благодарю за предупреждение», — сказал юноша. Ихтиандр не подозревал, что его проделки известны всем на берегу, что о нем много писали в газетах и журналах. «Я не могу», — вдруг заговорил Ихтиандр. «Я должен видеть ее, повидаться с ней хотя бы в последний раз. Город Парана...» Да, знаю, путь туда лежит вверх по реке Паране. но как дойти от города Парана до Касьенда долорес Ольсон объяснил. Ихтиандр крепко пожал руку Ольсону. Простите меня, я считал вас врагом, но неожиданно нашел друга. Прощайте, я отправляюсь разыскивать гутьеры. Сейчас? спросил, улыбаясь, Ольсон. Да, не теряй ни одной минуты, ответил ихтианр, прыгая в воду, и поплыл к берегу. Ольсон только покачал головой.